Ближе к вечеру, когда дождь и слабел, мы снова столкнулись с необходимостью заготовить на ночь дрова. Уж слишком поучителен был опыт последней ночи. Надо уйти подальше, найти березу и нарубить поленьев побольше. На этот раз мы пошли вместе с Толей. Более часа махали с ним топором, срубили по несколько довольно больших берез, Разделили их на равные полешки и перетащили к дому. Получилась внушительная поленница, обещающая на ночь тепло. Что и говорить, с дровосеками мы стали как будто хорошими. А вот сил после проделанной работы совершенно никаких не осталось. И я и Толя буквально рухнули на ложе, и долгое время лежали, не двигаясь. Ктолий начал по частям поднимать свое тело. Сначала согнул ноги в коленях и полежал, собираясь силами в таком положении. Потом перевалился на бок и отжался рукой, сел. Потом для устойчивости обхватил руками колени и так посидел. Затем медленно поднялся, Постоял немного, согнувшись, и выпрямился. «Ты куда?» — спросил я его. «Хочу на рыбалку пойти». «Да ты на эту рыбу!» — неуверенно начал я его отговаривать. Однако вовремя одумался. «А вообще-то, конечно, три скоря гораздо лучше полной корзины грибов» тут и оно, я пойду и поймаю этих трех пескарей!» Толя натянул свою универсальную шляпу и, тяжело ступая, начал спускаться к реке. «Истинный рыбак Анатолий Павлович никогда не теряет надежды на лучший исход. Именно эта надежда и заставляла его подолгу простаивать судочкой у воды» пристально вглядываясь в непоколебимые поплавки. Он менял место, переходил по упавшему дереву на другой берег, и там долго терпеливо стоял, одной рукой отгоняя безжалостных кровопийц, а другой стараясь удержать в неподвижном состоянии удочку. И вечерний улов состоял из одного песка. Но на Толлином лице... Четливо виднелись следы озарения. Я поспешил выяснить, что же случилось. Оказывается, он только что окончательно понял, почему рыба так плохо клюет. Тут очень мелко, и рыба все видит. А ведь действительно, как то мы раньше не догадались. Я и этого-то из-за засады поймал. Как? Из-за куста. — А ты не пробовал подползти незаметно? — постарался я развить его мысль. — Надо попробовать, — подумал, Кимнул Коваленко. Так мы стали соавторами нового способа ужения рыбы. Интересно, как отнесутся к нему специалист. Уже стемнело, когда я, прихватив свой блокнот, пошел на берег речки. Комаров здесь значительно меньше, Но зато много мошки. Ее не сразу и увидишь, такая она маленькая. А кусает, как жалит. Сидеть у воды очень приятно. то все лес, да лес. У речки даже настроение чего-то находит другое. Обязательно надо потеть и менять обстановку. Здесь, глядя на зеленоватую воду, я подумал, скучаю ли я без города? И сам толком не смог бы ответить на этот вопрос. Не знаю. Наверное, нет. Нам трудно сейчас. Физически трудно. Но мы отдыхаем. Душой. Смятение нас не терзает. Мы уверены, что рано или поздно мы найдем выход из леса. Мы даже подготовлены морально к тому, что это может случиться не скоро. Ведь это здесь, Мы испытываем чудесные, уже позабытые чувства. Мы часть всего, что вокруг. В городе не бывает таких ощущений, разве иногда только? У меня это случается весной, когда впервые после зимы открывается голубое, теплое, заущее небо, тогда я непременно испытываю огромное, с трудом подавляемое желание. Немедленно схватить дорожную сумку, побросать в нее все необходимые вещи и куда-то уехать. неважно куда, но из города обязательно. И очень часто я уезжаю. Вот только в такие дни, когда весеннее солнце выкрашивает небо в ослепительно голубую краску, я вспоминаю, что я часть нечто большего, нежели улицы, моего любимого, Старого города. Сейчас-сейчас и, чаще и чаще говорим о всяких вкусных вещах, на которые набросимся, когда вернемся домой, или хотя бы попадем в деревню, где есть магазин. Пловым делом, как выберемся, куплю в сельском магазине плитку шоколада и тут же съем ее всю. Потом подумаем, что съесть еще. А если шоколада почему-то не будет, высосу банку сгущенного молока с Это, пожалуй, и лучше. А если такой сгущенки не будет, то... Холодно стало в речке, вода потемнела, приобрела желто-бурый оттенок. Что-то потянуло к костру. Вернувшись, спросил у Толи, «Как для тебя идут дни в тайге? Быстро или медленно?» «Нормально». Что значит «нормально»? Как и в Москве? Да. А для тебя? — спросил Алексея. Когда идем, время проходит быстро. А когда сидим на месте, вот как вчера и сегодня, там медленно. Это полностью совпадает с моими ощущениями. В переходах дни протекают гораздо скорее. В таком случае, да здравствует каждый идущий. Пусть дни его проходят быстрее, но зато он живет интереснее. Леша в задумчивости разглядывает микроскопического пескарика, по неопытности попавшегося на Толин крючок. Леша явно раздумывает, как с ним поступить. «Ну и что?» — спрашиваю. «Будем его есть?» «Да что же», — ответил повар, — «долго ли?» Чтобы хоть что-нибудь пожелать, съел немного рябины, несколько ягод-костенники. Утешил себе тем, что проглотил пусть и дозу микроэлементов. Провели эксперимент с часами. Толя, 8.30. Леша, 9.00. Я, 9.00. Часы показывали 8.45. Все ошиблись ровно на 15 минут. Удивительно, как точно мы научились без часов определять время. Завтра обязательно в любую погоду уйдем из этого проклятого леса. Утром проснулся чуть позже шести. Друзья крепко спали, и я не решился их разбудить. Эта ночь была самой холодной из всех, что мы здесь пережили. Просто студенная ночь откуда-то взялся, леденящий, порывистый, и некуда деться нам от него. Временами возникал мелкий дождь и шелестел по траве и по листьям. Хорошо бы смотреть в эту ночь из окна, сидя в теплом, уютном доме, и не думая о картошке, о хлебе, о куске мяса с красным вином. В доме в такую ночь Тоже должно быть темно, и тогда темнота за окном обязательно покажется таинственной, зовущей и одновременно пугающей. Человек всегда боялся темноты, ведь можно научиться ее понимать. «Да, надо сниматься и уходить из гиблого леса, пока нет большого дождя». А «Ребята спят, и так не хочется их будить. Придется еще подождать». В этот день на завтрак были грибочки, треть, даже четверть котелка на троих, и смородиновый чай. Мы положили все листья, что оставались, и подержали подольше котелок на огне. А сняли крышку и удивились, цветом он был ничуть не хуже грузинского чая, да и вкусом тоже. Лешин забавно охарактеризовал вчерашний наш ужин — «Пернись их, одна миленькая рыбка на троих бугоев».